Глава двадцать вторая «Пресвятая драконница!» — натужно кряхтел подо мной Рональд. «Что ж ты такая тяжелая-то?» Я ухватилась за ветку дерева, теперь нужно было чуть-чуть мне подпрыгнуть, чтобы встать ногой на обрубленный сучок. «Рон, я сейчас подпрыгну. Ты потерпи, миленький!» — произнесла я, обливаясь потом от усталости. «Ох, Янка!» прошептал Рональд. Давай быстрее уже, а то я сейчас упаду, придавленая тобой. Я удобнее устроила свои ножки на плечах Рональда, покрепче ухватилась руками за ветку дерева и немного присев, подпрыгнула и вскочила на обрубленную ветвь. Рональд, подтолкни меня скорее, крикнула стонущему дракону, чувствуя, что сама сейчас полечу вниз и уж точно воплощу в жизнь пророчество Рональда. Придавлю его. Проклятье, Янко. Ты мне кажись шею свернула, простонал Рональд, но тем не менее подтолкнул меня за попу, чтобы я ухватилась выше. Никогда не думала, что залезть на дерево окажется такой трудной задачей. Я подтянулась немного на уже усталых и дрожащих руках, затем закинула на широкую и очень, надеюсь, крепкую ветку локти и плечи. легла на неё животом. Перевела сбившееся дыхание, после этого закинула на ветку ноги и оседлала её. Потом ухватилась за ветку чуть выше и уже смогла окончательно подняться. Итог: на дерево я забралась, поднялась ещё выше, где обзор был лучше. Я не обращала внимания на свои царапины, садины и занозы, полученные в процессе покорения дерева. Рональд Я всё отлично вижу. Там Дамиан уже весь в крови. Мамочки. Впрочем, не меньшие ранения имел и Халит, но на него мне было откровенно плевать. Рональд забрался вслед за мной, быстрее и довольно ловко. Я замерла ото увиденной битвы, закусила костяшки пальцев от волнения и чуть подалась вперёд. Давай, Дамиан. Давай, мой любимый дракон. Ты справишься с этим ползучим гадом. Адамианта ведёт, произнёс довольно Рональд. Тем временем от мощного удара когтистой лапы Дамиана Халид буквально взмыл в воздух, пролетел огромное расстояние, суча свои короткими лапами, будто пытаясь за что-то ухватиться, и, поднимая тучи песка тяжело, и, наверное, очень больно упал, проехав мордой по твёрдой земле. Я уж было обрадовалась, но Песчаный быстро поднялся, отряхнулся от пыли и сделал навстречу Дамиану несколько быстрых шагов, размахивая ядовитым хвостом, брюзжа слюной и рыча от гнева, и, не тая своих намерений, хотел нанести мощнейший удар отравленным наконечником хвоста. Халид, гад, не думал шутить и хотел бить Дамиана на повал и насмерть, но Дамиан... Такой же страж, как и Халит, только в отличие от песчанного, имел сильные крылья. Демян поднялся в воздух, взмахнув своими крыльями, и нанёс прямой удар хвоста в голову Халита. Но песчанный ушёл от этого удара мгновенным уклоном в бок и тут же взмахом своего хвоста целился Демяну в глаз. Демян предвидел этот удар, и Халит промахнулся, раздрадосадованно зарычав. Пока песчаный излился от своих поражений и ловкости Дамиана, мой морской дракон времени зря не терял. И опустившись на землю за спиной Халита, вцепился острыми как лезвие зубами в горло песчанного стража. Теперь Халит понял, что перед ним был не рядовой дракон дохадяга, которого можно пришебить одним щелчком, а очень серьёзный и хладнокровный боец. И этот боец был настроен убить своего противника. Дикий крик Халита сотряс арену. Халид заметался, оглушая своим рёвом, передними лапами пытался разорвать морду морского дракона. Его когти оставляли глубокие борозды на синей чешуе, но Дамиан только сильнее впивался в горло противника. Горячая драконья кровь струёй потекла вниз, окрашивая землю в красный цвет. Противник метался, упал и хрипел от боли осознания близкого поражения. решил сделать последние усилия. Халит провёл целую серию мощных ударов задними лапами по животу Дамиана, пытаясь его вспороть длинными когтями. Каждый коготь при попадании в цель способен был вывести из строя самого сильного дракона с самой крепкой чешуёй. И живот Дамиана уже был покрыт разорванными царапинами. Я пискнула от страха за Дамиана. Почему этот Халит уже Не пойдёт замертво. Демян увернулся от очередной попытки Халита вспороть ему живот и придавил песчаного сверху своим весом. Потянул вверх морду, намереваясь вырвать горло Халита, окончив тем самым кровавый бой. Я не заметила, как произошло дальнейшее. В одно мгновение ока Халит высвободил свой хвост из захвата лап Демяна и острым кинжалом пронзил грудь моего дракона. А Демиан дернул силой с шею Халита. Сдавленно и удивленно, выдохнув, Халит упал на землю, больше не подавая признаков жизни. Следом за ним рухнул и Демиан, тяжело дыша. Из его груди, прямо в области сердца, мощными толчками вытекала кровь. «Демиан!» Заорала я, что есть мочи и не помню, каким образом... Но в одну секунду слезлась с дерева и понеслась к своему любимому, отталкивая от себя заступавших мне дорогу недовольных моим присутствием, противных мужчин. Всё-таки вес имеет значение, особенно в подобных экстремальных ситуациях. Я бежала к Дамиану, не замечая препятствий, и просто своим немалым весом отталкивала навзеньчь глупых мужчин. Будь я худышкой, то ничего бы у меня не вышло. Демян упал на колени я возле своего дракона оглянулась вокруг и заорала Ну и что же вы все стоите Быстро приведите доктора Уже бегу крикнул доктор неся с собой саквояж Раступитесь Демян мальчик мой тебе нужно обернуться ласково произнёс доктор Демян тяжело вздохнул выпустив из ноздрей тёплый воздух и найдя меня глазами моргнул и тут же обернулся Енина. Прошептал он еле шевеля губами, морщась от боли. Мать моя, женщина. У него рана была размером с океан. Демян. Молчи. Не трать силы, прочитал я, утирая слёзы. Доктор уже стягивал рану жгутом, перевязывал её. Нужно его перенести в наш центр, обезоразить рану и зашить её, деловито произнёс доктор. И широко улыбнувшись, сказал: "Мальчик, тебе повезло. Песчанный пронзил твою грудь и едва не задел сердце, но обошлось. Ты будешь жить. Правда, шрам останется". Это была отличная новость. Нет, не про шрам, а то, что Дамиану ничего не угрожает. "Енина, снова позвал меня мой мужчина. Тише, тише, говорю ему. Я здесь, любимый." Его начали поднимать на носилке, я все время держала его за руку, и тех, кто пытался меня отодвинуть, лично отодвигала пинками в колено или ударом локтя в бок. «Янина, ты станешь моей женой?» — спросил меня Дамиан и потерял сознание. Дамиан. Тело невозможно ныло и болело от полученных ран, но я все равно нашел в себе силы открыть глаза и... и устала улыбнуться. Моя отважная и любимая драконница находилась рядом. Она сидела в кресле напротив и, чуть приоткрыв ротик, сладко спала. Самая красивая женщина. Я попытался перевернуться на другой бок, чтобы чуть ослабить боль, и от резкого движения грудь словно ножом пронзила. Настолько стало больно. Я невольно застонал, сцепив зубы. Но, увы, я не напроснулась, От созданного мной шума. Прости, тихо прошептал. Не хотел тебя будить. "Дамиан!" воскликнула она и присела рядом. "Как же я за тебя боялась". В её глазах я прочитал неприкрытое беспокойство, нежность и любовь. "Присвитая драконница, оказывается, это очень приятно, когда за тебя переживают". "Всё хорошо", ответил я ей. Мы переплели пальцы рук, нежно друг друга поглаживая. И в слабом освещении комнаты для раненых я вдруг рассмотрел, что лицо моей Енины покрыто небольшими царапинами и садинами. "Что это?" указал я на лицо. Енина рассмеялась. "Это последствия покорения вершины дерева. Не знала, что сучки и листья так корябут и царапают кожу. Меня ведь не пускали на арену." как бы зрелище не для женщин. Вот и пришлось взбираться на дерево, чтобы тебя видеть, пояснила она. Она действительно очень отважная и храбрая. Енина помогла мне перевернуться на спину, потом она рассказала мне про то, как узнала о хитрости Халита и о его жёнах, о том, что девушки не побоялись уйти из-под надзора и поведать Енине о планах своего мужа. рассказала о помощи Роनाल्डда и об обещании угощать его пирожными до конца жизни. Вот хитрец, хмыкнул я. Но ничего, я с ним поговорю ещё. Да ладно тебе, хихикнула Генина. Он ведь и правда мне помог. Можно сказать, пошёл против кодекса стражей или что там у вас. Я так рад, что всё завершилось, произнёс я, удерживая в своём плену её нежные руки. Генина "Ты ведь так и не ответила мне." "О, о чём ты?" потупила моя скромница глазки и хитро улыбнулась. "Ну, например, о том, что хотел бы просыпаться с тобой каждое утро, ещё о том, чтобы и засыпать вместе, пояснил я. "Да?" разочарованно вздохнула девушка. "И всё? Только просыпаться и засыпать?" А в промежутки между этими делами что будем делать? Я рассмеялся и тут же застонал. Смех вызвал очередной приступ боли. Я сожмурился и сцепил крепко зубы, чтобы Енина не смогла понять, насколько сильна была эта боль. Хоть регенерация уже и началась, но значительная боль всё равно пока присутствует, что меня крайне сильно огорчает. Тише, тише, прошептала Енина. Ласково поглаживая меня по голове, говори поменьше. Доктор сказал, что тебе лучше сегодня и завтра хорошенько отоспаться. Так твоё тело быстрее восстановится. Это не так важно, сказал я, открывая снова глаза. Я хочу прояснить твой вопрос, Енина. Она задумчиво выпятила вперёд губки, чем снова меня почти рассмешила. Скучно с Ениной мне точно никогда не будет. Я невозможно рад что встретила её на своём жизненном пути. Между сном и пробуждением мы будем любить друг друга. Я буду вдыхать твой запах, такой нежный и тёплый, уткнувшись носом в твою шею. Брать тебя на руки и кружить. Мы будем летать высоко в облаках. Обязательно покажу тебе прекрасный подводный мир. Я перепробую все твои пирожные и объемся печеньем страсти. А потом мы родим самых красивых детей. Я буду любить тебя и нашу семью до конца своих дней. Я всего этого хочу, потому что безумно люблю тебя, Енина. Я сказал то, что чувствовал. Но почему-то моя красавица громко всхлипнула, её подбородок задрожал, и вот из любимых глаз потекли слёзы. Я что-то не то сказал? Ах, Дамиан, воскликнула она сдавленно. Я тебя тоже очень и очень сильно люблю. Я буду счастливо провести с тобой такую прекрасную жизнь. Ух. Я было подумал самое плохое и приготовился получить отказ. Но всё-таки я не ошибся в Енине. Ты станешь моей женой, спросил её с улыбкой. Да, пылко ответила Енина и упала мне на грудь, обняв крепко за шею. Миле Не сдавливай меня так сильно, прохрипел я и засмеялся через боль. Ой, прости, прости.